Глава двадцать третья. В начале члены организации занялись обустройством пещеры, написанием плакатов и лозунгов, которыми у к р а с и л и стены. Молодые люди притащили в штаб-квартиру стол, табуретки, разные мелочи, и помещение перестало казаться угрюмым. Правда, там по-прежнему царил пробирающий до костей холод. Люся сообразила, что зимой под землей никто заседать не сможет. Революционеры элементарно замерзнут. Закончив оформление офиса, дружный коллектив начал составлять устав. Затем выбрали исполнительный комитет из трех человек и президиум, куда вошли четверо. Люси по малолетству руководящего поста не досталась, она оказалась единственным рядовым членом группы. До начала октября обсуждали политическую программу. Осень в том году пришла рано, зарядили дожди в пещере как и п р е д п о л а г а л а Мусина получился ледник. Все сидели в верхней одежде, щелкали зубами и мечтали о кружке горячего чая. В середине месяца Люся подхватила воспаление легких, надолго свалилась в кровать, получила о с л о ж н е н и е на суставы, угодила в больницу, потом пришлось догонять класс, чтобы не оставили на второй год. На собрании революционеров она долго не ходила. В конце ноября Полина смущенно сказала девочке: "Люсенька, Борис тебя как неработающего члена отчислил. Мы не считаем тебя предательницей, понимаем, у тебя проблемы со здоровьем, но революцию должны делать выносливые. Не переживай, пожалуйста, что оказалась за бортом организации. Не буду", весело пообещала Люся, которая не испытывала ни малейшей охоты участвовать в затее Вахметова. Девочка понимала, что ей предстоит на будущий год поступать в институт, надо отдавать все силы учёбе. Вот молодец, похвалила Полина, поцеловала Люси и тихо добавила: «Забудь навсегда про Боба и его идеи, хорошо? Тебе тоже надо оттуда л и н я т ь Решила честно высказать свое мнение, Мусина. Глупость какая-то в пещере разговоры вести. Ты же серьезный человек, врач, ассистент самого академика р а з г о н о в а стоишь с ним у операционного стола. Полина улыбнулась. Ну, это красиво сказано. Арнольд Максимович не разрешает мне даже крючок держать. Я в прямом смысле слова стою на операции. Ну, если он прикажет, что-то хирургу подам. Зато в палате реанимации мне доверяют самых тяжелых. Знают, что я ответственная. Люся обняла Полину. Я горжусь тобой, Хатунова погладила названную сестру по голове. Знаешь, я никогда не хотела стать доктором. Пошла в медвуз по желанию родителей. Я мечтала преподавать в школе. До сих пор хочу с ребятами работать. Фу, гадость какая! Скривилась л ю с е н к а Дети противные. Полина легонько шлепнула ее. Ступай делать уроки. Ты уйдешь от Боба? Спросила Мусина. Он ерундой занимается. Хатунова покачала головой. Никогда. Почему? Возмутилась Люся. Он идиот. Не надо с г о р я ч а судить о людях. Сердито воскликнула п о л я Ты совсем не знаешь Бориса. Он прекрасный, умный, талантливый человек. А, протянула Люся. Прекрасный, умный, подающий надежды с богатым душевным миром, весь такой интеллигентный, пять шкафов книг прочитал. Так? Да. Кивнула Хатунова. Ну а конкретно он что-то делать умеет? я з в и т е л ь н о осведомилась Люсенька. Кроме того, что про революцию болтать, еще на какие-то действия способен, например, на работу пойти. Он на что живет? Кто ему деньги дает? Полина встала. Людмила, если хочешь сохранить с со нами нормальные отношения, никогда не говори плохо об ОБОРЕ. Ты его любишь? догадалась Мусина. Больше всех на свете, подтвердила Полина. Ради Боба я готова на любой шаг. За него жизнь отдам. А вот здорово. Запрыгала Люсенька. А вам надо поскорее пожениться. Боб пойдет работать, ты родишь ребеночка, я его нянчить стану. По вечерам будем вместе чай пить. Тетя а л и з а давно мечтает о внуках. А т ы о т к у да знаешь? Усмехнулась Поля. Люся округлила глаза. Я тихо и сижу молчу. Елизавета Никитична забудет, что в комнате кто-то есть и начинает по телефону со своей подругой Олесей с т е п а н о в н о й болтать. Она ей часто говорит: "Ну когда полемневну у к а р о д и т Время идет, биологические часы тикают, а дочка о замужестве не думает. Не дай Господь останется старой девой, будет п о т о м век в компании кошек доживать. Иди с к о р е е порадуй маму. Чем? Не поняла Полина. Тем, что вы с Бобом свадьбу сыграете." Захлопала в л а д о ш и Люся. А я хочу быть подружкой невесты. Можно? Хатунова снова села на диван. Люся, ты выдумщица. С чего тебе в голову взбрела мысль о свадьбе? Вы же с Бобом обожаете друг друга. Подскочила Люся. Людмила, ты сделала далеко идущие выводы, не понимая, как обстоит дело. Борис не приспособлен для семейной жизни. После небольшого колебания продолжила Поля. А дети его раздражают. Вахметов меня как женщину не любит и сомневаюсь, что мама придет в восторг от такого взятия. Да, сделай о д о л ж е н и е не р а с с к а з ы в а й ей о нашем разговоре, не говоря о моем отношении к Боре. Не заикайся, о з а к с и Ладно, пообещала расстроенная Люся. Боб дурак, если тебя не любит, разлюби его в ответ. Полина обняла девочку. Сердцу не прикажешь. Больше они, о пламенном революционере не разговаривали. Люся занялась подготовкой к поступлению в вуз, в бегала по репетиторам, которых ей нанял отец. Про пещеру она и думать забыла. Жизнь текла своим чередом. Полина работала, Елизавета Никитична хлопотала по дому, Владимир Петрович по-прежнему принимал роды, а Игорь Леонидович, давно ушедший из практикующих специалистов, преподавал в в у з е Все шло хорошо до того дня, когда Люсенька, вернувшись домой в районе семи вечера, увидела в прихожей большой чемодан. Тетя Лиза закричала девочка, сбрасывая туфли. Дядя Володя едет в командировку? нет, солнышко, ответила Елизавета Никитична. Это твои вещи. Мои? – изумилась Люся. Да, дорогая, кивнула мать Полины. Пришли результаты с данных тобой анализов, они не очень хорошие. Это когда же я в лабораторию ходила? – удивилась Люся. В конце прошлого месяца, – ответила женщина. Нет, – заспорила Людмила. Ты путаешь. Какая разница, когда был сдан анализ? Он ужасный. Неожиданно вышла из себя всегда спокойная Елизавета. У тебя ревматизм. Надо срочно ложиться в специализированную клинику. Она в Ялте. Где? – попятилась Люсенька. В Ялте. повторила Елизавета Никитична, а это прекрасный город на море, тебе там понравится. Мусина растерялась, и тут в коридоре хату новых появился ее отец. Собрали шмотки? спросил он у Елизаветы. Та молча кивнула. Прекрасно, обрадовался Игорь Леонидович. Поехали, Людмила, а то на самолет опоздаем. Я прямо сейчас улетаю, испугалась Люся. А как же школа? И в больнице дети учатся. Успокоил отец, подталкивая ее к выходу. Не успела ни с кем попрощаться, сопротивлялась девочка. Скоро вернешься, одноклассники соскучиться не успеют, пообещал папа. Полине до свидания не сказала, огорчилась Люся. А она очень занята, ухаживает за тяжелым больным, к телефону не подойдет. Скороговоркой произнес Игорь Леонидович, усаживаясь вместе с дочкой в такси. Вопреки обещаниям отца Люся вернулась в Москву через полтора года. В Ялте ей очень понравилось. Там было море, много фруктов, ее окружали приятные врачи и знающие учителя. В больнице девочка пролежала несколько недель, затем е ё перевели в санаторий, стоявший на берегу моря. Летом и ранней осенью можно было купаться, сколько влезет. Мобильных телефонов в населении тогда не было. Домой Люся звонила по автомату. За ее спиной всегда толкалась очередь из желающих д о р в а т ь с я до трубки, поговорить по душам. В такой обстановке затруднительно. Вернувшись в Москву, Люся узнала, что Полина вышла замуж за Григория Пенкина и уехала жить к нему. Елизавета н и к и т и ч н а и Владимир Петрович через пару лет умерли. Родительскую квартиру хату ново продала. Игорь Леонидович скончался, когда Люсенька получила диплом филолога. По специальности Мусина проработала несколько лет, она сидела в НИИ, умирала там от скуки, получая крохотную зарплату. Потом Люся влюбилась в своего однофамильца Виктора Ильича Мусина и родила троих детей. Небольшая двушка Игоря Леонидовича, в которой жила, разросшаяся семья стала им тесна, а денег на новое жилье у пары не было. Виктор Ильич прекрасный муж, заботливый отец и талантливый ученый. Он написал сначала кандидатскую, потом докторскую диссертации, работал в университете. Одна беда: его з а р п л а т ы едва х в а т а л о на прокорм птенцов и покупку необходимых вещей. Пытаясь как-то решить жилищный вопрос, Виктор обратился в риэлторское агентство. Хитро улыбающаяся Майя владелица конторы предложила профессору интересный вариант: "А вы отдаете нам свою двушку, а я нахожу вам взамен большую квартиру четырехкомнатную". "Такое возможно", поразился Мусин. "Почему нет?" Кратчево сказала Майя. "Вы попали к лучшим специалистам по жилью". Через месяц она привела Мусина в двухэтажный барак и начала петь песню. Здесь площади сто сорок метров, до метро пять минут пешком, рядом парк, дом находится в одном дворе со школой, сказочный вариант. Места много, обрадовался наивный, хотевший сделать жене сюрприз, профессор, но само здание, оно не очень хорошо выглядит. Да. Согласилась Майя. Помещение аварийное, однако именно в этом соль нашего предложения. Вы все летите в здание, его через год будут расселять. По законам многодетным семьям жилье предлагают в первую очередь, и меньшее ранее з а н и м а е м о й площади им выделять нельзя. Получите роскошные апартаменты в башне, которую возводят в парке. Видите стройку? Ее специально затеяли, чтобы переселить туда. Народ из подлежащего сносу м и к р о р а й о н е жилья. Профессор умный, но крайне наивный в житейских вопросах и порядочный человек считал всех вокруг честными людьми. Он поверил Майи и оформил сделку, попросив ее. Как сделать так, чтобы жена ничего заранее не узнала? Хочу преподнести ей сюрприз. Для наших клиентов любые услуги, прочирикала Майя. Оформлю от ее лица доверенность. Есть у меня нотариус, она все сделает, вам не о чем беспокоиться.